Глава 51. Юнити. 27 сентября 1938 года. Лондон, Англия. Юнити вскакивает с кушетки, на которой всё это время лежала как выздоравливающая, и пытается выхватить телефонную трубку из рук Дианы. «Стой!» — кричит ей сестра, отгоняя как надоедливую мошку. Юнити терпеть не может, когда с ней так обращаются, Особенно, когда себя так ведёт Диана. Она опять чувствует себя маленькой девочкой, странной и неуклюжей на фоне божественных сестёр. И хоть она и сейчас порой завидует сестре, её красоте и обаянию, не говоря уже о том, как легко ей удалось наладить отношения с фюрером, Юнити восхищается Дианой. Даже в какой-то степени боготворит её. И Юнити поверила, что её чувства взаимны что Диана, по крайней мере, признательна ей. «Но я хочу поговорить с Мосли», — скулит Юнити, и звук собственного голоса кажется ей мерзким, но остановиться она не в силах. Она ужасно скучает по Гитлеру и хочет, чтобы он знал, что его Валькирия скоро вернётся в Германию. «Я должна продиктовать ему сообщение, которое он передаст капитану Видеману при встрече в Париже», «Важное сообщение, которое капитан Видеман отвезёт моему фюреру!» «Откуда Юнити знает, что я еду в Париж и с кем я там встречаюсь?» Мосли обращается к Диане, но его голос в телефонной трубке достаточно громок, чтобы Юнити всё расслышала. «Что ты ей рассказала?» Его слова поражают Юнити. Почему он хотел скрыть от неё свою поездку в Париж и цель этой поездки? Разве они все не на одной стороне? На стороне фюрера и фашизма. На стороне, которая должна убедить Великобританию, что мир между родиной Юнити и ее приемной родиной Германией на пользу обеим великим державам. Что вместе они должны править всей Европой. -с -с -с -с», шепчет ему Диана. Она пятится от Юнити, насколько хватает телефонного шнура. «Не затыкай мне рот!» — практически кричит Мосли. И хотя Диана отошла с телефоном в угол гостиной, его голос слышен всем. Не только Юнити, но и мули с пулей, которые пристально смотрят на Диану. «Она тебя слышит», — шипит Диана. «Да мне плевать! Пусть меня слышит хоть чертов Гитлер! Ты моя жена, и я не потерплю, чтобы ты затыкала мне рот! Уж точно не из-за проклятой Юнити!» «Нам нельзя отталкивать Юнити», — «Мы не можем себе этого позволить», — приглушённо отвечает Диана. «И как бы там ни было, ты не можешь так говорить о моей сестре». Юнити не обратила никакого внимания на просьбу Дианы отойти и по-прежнему нависает над нею, наблюдая, как вытягивается изящная личика её сестры, как горбится её всегда прямая спина. Как смеет этот жалкий Мосли так разговаривать с её сестрой? Он псевдо-фашист, в лучшем случае трижды менял партии, прежде чем остановиться на фашизме, и не заслуживает её. Юнити знает, что именно Диана по-настоящему верит в Гитлера и Рейх, и её вера проявляется, разумеется, через Юнити. «Возможно, — думает Юнити, — Мосли не достоин партнёрства с Гитлером. Возможно, кто-то другой гораздо лучше послужил бы делу фюрера, когда Великобритания заключит с ним союз. Возможно, это Диана, а может быть, и сама Юнити. Холодная решимость пронзает её, и она отворачивается от сестры. Она подходит к телефонному столику, не реагируя на крики матери, которая умоляет её вернуться на кушетку. Даже Пуля зовёт её, когда Юнити начинает кашлять. Но она не отступит. Она должна защитить свою сестру и две её родины, Германию и Англию. И всё одним движением. Юнити подходит к телефону. Она протягивает указательный палец к чёрному бакелитовому аппарату, слышит, как её сестра кричит «нет», но ничто не может её остановить. Она нажимает на отбой, рассоединяя Мосли и Диану. Никто не встанет у неё на пути.